Мистер Эллер несколько минут курил молча, а затем продолжал. «Самое худшее в этих вот пастырях, мой мальчик, что они регулярно сбивают здесь толку всех молодых леди. Фу, господи, благослови их сердечки. Они думают, что все это очень хорошо и больше ничего не смыслят. Но они жертвы надувательства, Сэмюэлл. Они жертвы надувательства». «Ну, полагаю, что так, — сказал Сэм. — Не иначе! — сказал мистер Эллер, глубокомысленно покачивая головой. И вот что меня раздражает, Сэм. Видеть, как они тратят все свое время и силы, шьют платья для краснокожих, которым оно не нужно, и не обращают внимания на христиан телесного цвета, которым оно нужно. Будь моя воля, Сэм. Я...» приставил бы этих вот ленивых пастрик к тяжелой тачке, догонял бы целый день зад-вперед по доске шириной в 14 дюймов. Уж что-что, это повытрясла бы из них глупость. Мистер Уэллер, сообщив с большой энергией этот приятный рецепт, подкрепленный разнообразными кивками и подмигиванием, осушил одним духом стакан и с прирожденным достоинством стал выбивать пепел из трубки».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 «Хорошо, если б ты увязал его в узел, вот этого Стигенса, и забрал его с собой!» — сказал мистер Уэллер. «Мне стыдно за вас!» — с упреком воскликнул Сэм. «Почему вы вообще позволяете ему совать свой красный нос в маркиз Гренби?» Мистер Эллер устремил серьезный взгляд на сына и ответил. «Потому что я женатый человек, Сэмвелл! Потому что я женатый человек!»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 «И приходи этот Стигенс и поджаривая гренки в моей буфетной, я бы...» «Что?» — с большим волнением перебил мистер Уэллер. «Что?» «Сыпал ему яду в грог, закончил Сэм. «Да ну!» — воскликнул мистер Уэллер, тряся сына за руку. «Неужели ты бы это сделал, Сэмми? Неужели ты бы сделал?» «Да можете не сомневаться, — сказал Сэм. «Для начала я не был бы с ним слишком суров. Я окунул бы его в бочку с водой и прикрыл крышкой».